Глава 51. «Ваша светлость, вы позволите пригласить вас завтра-послезавтра в ресторацию?» Леонард, видимо, решил забыть о местных правилах этикета и необходимости долго подбираться к сути разговора. Он шел напролом, пролом, уверенный в своей правоте. Ну или же ему просто надоело обхаживать меня, и он целенаправленно нарушал всевозможные моральные законы. И я подняла брови, поставила их домиком, выражая удивление. «Я еще не была в местных ресторациях и с удовольствием появилась бы там. Поела в приятной обстановке и уверена в хорошей компании. Но, ваше сиятельство, что скажет на это высшее общество? Мы ведь с вами ни разу не родственники. Или вы пытаетесь таким образом испортить мою репутацию?» «Ни в коем случае, ваша светлость!» – заверил меня Леонард. Его взгляд так и ласкал ложбинку из выреза моего платья. А сам он наслаждался видом моих обнаженных плеч. Тоже мне ценитель женской красоты нашелся. Я готов представить всему высшему свету вас, как свою невесту. И тогда уверяю вас, никто из слова дурного о вас не скажет. Ах, невесту, да? То есть отказов ты не признаешь? И пытаешься? Додумать я не успела. Вернее, мне не дали такой возможности. Внезапно возле нас с Леонардом словно из воздуха соткалась моя матушка, красуясь в платье кофейного цвета и колье с бриллиантами. А рядом с ней высокая плотная брюнетка в темно-зеленом платье, украшенном от горла до подола серебряными нитями. И, судя по изумлению, появившемуся на лице у Леонардо, ему эта брюнетка была хорошо знакома. «Добрый вечер!» – мама улыбнулась улыбкой голодной акулы. «И у меня появилось нехорошее предчувствие». Очень нехорошее предчувствие. Рада, что вы общаетесь, дети. Светочка, детка, позволь представить тебе герцогиню Дараю Ордшартас. Она будет рада с тобой познакомиться. Фамилия была знакомой, крутилась в голове. И я явно слышала ее не единожды. Но здесь и сейчас, выбитая из равновесия общением с Леонардом, я не могла припомнить, кем же являлась эта самая герцогиня. И потому все, что мне оставалось, это изобразить на губах вежливую, пусть и холодную улыбку. «Рада знакомству, ваше сиятельство!» – произнесла я дежурную фразу. «Мама!» – наконец-то отмер Леонард. «Не знал, что ты появишься на этом вечере!» «Мама!» «Мама!» «Да чтоб вас всех! Тогда понятно, почему так сияет моя ненаглядная матушка! Вот она встреча будущих свекрови и невестки в неформальной обстановке!» Обложили гады. Я поменяла свои планы, сын. Сообщила между тем Дарая. Решила немного развлечься здесь. И уже мне, с такой же улыбкой голодной акулы. Рада познакомиться с вами, Найра Светлана. Вы с Леонардом идеально смотритесь вместе. Да вот кто бы сомневался. Интересно, она придерживалась бы своего мнения, если бы не мое происхождение? Не думаю. Благодарю, ваше сиятельство. Искусство вести переговоры в бизнесе помогло мне не потерять лицо и здесь. И потому я улыбалась практически естественной улыбкой, тщательно скрывая свои настоящие чувства и эмоции. Матери постояли немного с нами, удостоверились, что мы с Леонардом не пытаемся сбежать друг от друга и оставили нас в покое. И я сразу же повернулась к нему, подняла брови в вопросительном жесте. Ну и... Что ты мне сейчас расскажешь? Какое оправдание придумаешь? Клянусь, я понятия не имел, что моя мама появится здесь. Она собиралась в гости к своей младшей сестре посмотреть на внучатого племянника. Уверил меня Леонард. Она вообще не любит большие шумные сборища. Да-да, я поверила, конечно же. И про младшую сестру, и про внучатого племянника, и про шумные сборище. Хотя здесь сегодня вообще не шумно. Впрочем, какая в сущности разница? Меня же все равно не оставят в покое. Брачный контракт. Решительно заявила я. Подписанный магической подписью. Только на этом условии я выйду за вас, ваше сиятельство. Мне дорога моя свобода. и Я не хочу ее терять ни в коем случае. Я и не пытался ставить вам условия. Пока. Кто знает, что произойдет потом? Леонард неопределенно хмыкнул, затем кивнул. Хорошо. Пусть будет брачный контракт с магической подписью. Теперь вы согласны отобедать со мной в ресторации?» И я словно с головой нырнула в холодную воду, выдав. М «Да, такое короткое слово, а как все меняет. Да, я согласилась. И не только отобедать, но и выйти за Леонардо. И он ощутимо расслабился. Понял, что теперь уже я точно никуда не денусь. И даже брачный контракт не помешает становлению нашей семьи. «Блин, ну вот о чем я думаю? Мне вообще-то клиентов надо завлекать в свой дом моды. А я чем занята? Правильно, чушью. Обдумываю брачный контракт. А ведь еще даже не назначена дата свадьбы».